Глава 27. Обняв себя за плечи, я шумно выдыхаю, нервы снова на пределе. Вовремя все произошло или нет, теперь уже не имеет значения. Нужно принять это как свершившийся факт. Главное, чтобы ни одна из сторон сейчас не сказала друг другу лишнего, и дело не дошло до драки. Потому как Нейману про свой выбор я сказать ничего не успела, зато о своем прошлом многое поведала. Представление о том, кто такой Богдасаров и какую роль сыграл в моей жизни, Генрих имеет. Я была в растрёпанных чувствах, когда плакала у него на плече, делясь сокровенным. Даже не знаю, плохо это или хорошо, что он теперь в курсе нашей с Янисом связи. На момент того разговора я была уверена, что не позволю Богдасарову переступить черту. Считала, что мне не хватит духу открыть Янису правду. Нейман же оказался единственным из мужчин, с кем захотелось поделиться своей болью. Поэтому причинить ее в ответ неправильно. Приехал Богдасаров, глухо произношу я. Я не ждала его появления. Впрочем, как и твоего. Но хотела с тобой объясниться, поэтому была так напряжена. Нейман выглядит удивленным, только сказать ничего не успевает, потому что до нас доносится резкий стук в дверь. Извини, я сейчас вернусь. Иду открывать Янису, чувствуя, как все дрожит внутри от волнения. Ослабевшей рукой поворачиваю замки. Щелчок звучит, как выстрел. Встретившись глазами с Богдасаровым, я закусываю губу. Очень соскучилась по нему и хотела увидеть, правда, не при таких обстоятельствах. «Не отвлекаю?» — спрашивает Ян, впиваясь в меня взглядом. Желваки ходят по его нахмуренному лицу. Богдасаров злится. Заметил машину Генриха? «Ну, конечно, как ее можно не заметить? Могу представить, что Ян успел себе вообразить на этот счет. «Не отвлекаешь? Проходи!» Отвечаю я как можно спокойнее, но все равно паникую. На Янисе простые синие джинсы и белая футболка. Выглядит уставшим, под глазами залегли черные круги. Я ощущаю укол стыда, хотя, по сути, ни в чем не виновата. Не перед одним из мужчин. Однако Генрих ехал к нам с Андреем из Питера черти сколько, чтобы сделать приятное. А Ян разгребал завалы на работе, чтобы выкроить время и тоже оказаться рядом. Мы с Андреем стали на расхват. Даже не знаю, как к этому относиться. Заметив пакеты с логотипом известной марки детских игрушек в руках Яниса, я едва сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза и не простонать в голос от отчаяния. «Ну почему же все так не вовремя?» «Я пока не отпустил водителя. Ты уверена, что мне нужно войти?» Я несу совсем не свойственно такое поведение. Настолько его задело появление Неймана, что не хочет переступать порог дома или боится за свои реакции. «Кому-то из вас в итоге придется уехать, но Генриху я свой выбор озвучить еще не успела, он только с дороги. Так что если сильно торопишься, можешь облегчить мне задачу». Ян делает уверенный шаг в дом. оставляет пакеты на полу и трёт лицо, будто пытаясь разгладить морщину между бровями, пока я хрипло вбираю в себя крупицы воздуха. «Облегчить задачу? Типа с моим конкурентом тебя оставить один на один?» «Нет, я не тороплюсь, Алена», — с насмешкой произносит он. «Хочу посмотреть на твои предпочтения поближе. Можно?» «Можно, но надеюсь на твою адекватную реакцию. Нейман ничего плохого мне и ребенку не сделал. И заслуживает уважительного отношения. Впрочем, так же, как и ты. Это было сейчас напутствие, чтобы я был с ним помягче? От Отчего-то закипает негодование. В первую очередь на себя. Потому что даже в этом мгновение я думаю не о себе и своих чувствах, а о том, что собираюсь причинить боль хорошему человеку. Генрих меня потом обязательно простит. А я себя не прощу, если позволю Янису сейчас уехать. Потому что желаю обратного. чтобы он остался. Хочу повиснуть у него на шее и прижаться к широкой груди. Но вместо этого кусаю губы и смотрю в недовольное лицо. Залепила бы Яну по щечину за то, как презрительно он сейчас щурится. Неужели не видит, что я нервничаю? Настя укладывает Андрея спать. Если сын застанет себя и Генриха выясняющими отношения, то оба отправитесь на улицу. Мне будет плевать, кто из вас куда уедет. «Мне нечего с ним выяснять», — хладнокровно отрубает Богдасаров. Затем разувается и идет в гостиную. «Плохи дела. Одна надежда, что действительно ничего не будет, и Нейман не перегнет палку, потому что наш недавний разговор произвел на него сильное впечатление. Делаю несколько вдохов и выдохов и иду вслед за Яном. Кажется, я пропустила приветствие мужчин, потому что две пары глаз устремлены друг на друга». Нейман и Багдасаров никого не замечают. Как будто сама судьба играет против меня. Я сбилась со счета, в который раз приходится брать себя в руки и быть сильной. «Мне очень жаль, что возникла такая ситуация». Сдавленным голосом начинаю я, разрушая повисшее молчание. «Генрих, я не успела тебе сказать, что мы с Янисом снова вместе». «Это так унизительно. Ощущаю себя маленьким, испуганным ребенком». который хочет забиться в угол и сидеть там, пока не закончится ни ненастье. В горле нарастает ком, и мне сложно даются новые слова. Поэтому замолкаю, но зато начинает говорить Генрих. «Я уже понял, Алена. Для меня это, конечно, большая неожиданность. После всех твоих слов...» Ухмыляется он, покачивая головой, и продолжает. «Мне казалось, что ты серьезно обожглась и не захочешь снова наступать на те же грабли. Неужели я ошибался в тебе? Я замечаю, как Ян сжимает кулаки и меняется в лице. В его глазах появляется опасный блеск. «Мне действительно жаль!» Говорю искренне и взглядом прошу Генриха не развивать тему, но, похоже, его уязвленное самолюбие требует возмездия. «Жаль?» «Это не тебе нужно сожалеть, Алена. Своих женщин необходимо беречь!» произносит Генрих, и, повернувшись к Яну, не сводит с него холодных глаз. не причинять им боль, ублажая свое эго. Пока тебя не было, Алена одна не только ребенка на ноги поставила, но и себя с колен подняла. Я проделал огромный путь, чтобы хоть немного подобраться к ее разбитому сердцу. Недостаточно просто кого-то хотеть в своей жизни, Янис, ломая этим желанием чужую. Нейман переводит взгляд на меня. «Поэтому мне тоже искренне тебя жаль, Алена. Он опять сломает тебя». Но второй раз делать шаги тебе навстречу я не буду. Ценю свое время и силы». Нейман поднимается на ноги, но Ян преграждает ему путь. «В доме ребенок. Произношу я, пока руки ищут опору. От мужчин сейчас исходит слишком много обоюдного напряжения. Мне хватит так-то словами объяснить, что Алена изначально была моей женщиной. И с годами ничего не изменилось. Она по-прежнему моя. — заявляет Ян с каменным лицом. «Да, конечно, твоя. Тот, кто сломал хоть раз, навсегда получает власть над сломленным. У вас в этом плане похожа взаимность», — небрежно хмыкает Генрих. «Однако перед тем, как уехать, проявив тактичность, можно тебя на пару слов, Янис?» «На улице», — кивает Нейман в сторону выхода из гостиной. «Генрих!» Отрицательно качаю я головой, точно зная, что ничем хорошим этот тет т тет не закончится. Картинки их разговора проносятся в воображении. Нервы на пределе. Меня опять начинает потряхивать. Все нормально, Алена. Это твой выбор. К тебе я относился и отношусь уважительно. Это не изменится. Однако свое мнение я тоже имею. И хочу его озвучить, но подальше от твоих ушей. С тебя и так достаточно потрясений. Я смотрю на удаляющиеся спины. Спустя несколько мгновений слышится хлопок входной двери. Вместо того, чтобы подойти к окну и посмотреть, чем закончится беседа Яниса и Генриха, опускаюсь на диван и сижу так какое-то время, блокируя плохие мысли на этот счет. Надеюсь, Богдасаров вернется без сбитых костяшек на руках и без следов ударов на лице. Проходит сорок минут с момента, как Янис и Генрих покинули дом. Настя заглядывает в гостиную и сильно удивляется тому, что я сижу одна, нервно кусая губы и заламывая пальцы. Приходится рассказать ей в подробностях о том, что произошло, пока она укладывала Андрея спать. «Как я и говорила. Лучше бы позвонила Богдасарову и предупредила его». Ласка осматривает меня удрученным взглядом. «Ты куда?» Летит в спину, когда я встаю с дивана. «Присмотри за Андреем». Бросаю через плечо. Выхожу на улицу. Ветер ударяет в лицо. Кругом темнота, ничего не видно. Машин нет, кроме моей и Настиной. Сердце проваливается в пятки от нехорошего предчувствия. Куда они уехали? Я достаю телефон из кармана джинсов и набираю Яниса. Чуть поодаль слышится непрерывная вибрация и заметен красный огонек. — Ян? — произношу в темноту. — Это ты? — Я. Глухо отзывается он. Огонек летит в сторону. Богдасаров приближается ко мне. Выглядит бледным и разбитым. Зрачки по пятаку. Почти в таком же состоянии я застала Яниса, когда приехала на дачу к его другу. «Ты давно здесь стоишь? Почему не заходишь в дом?» Я осматриваю его лицо и руки на наличие ссадин. Все чисто. К счастью. «Значит, обошлось без драки?» «Давно», — со вздохом отвечает Ян. Трогаю его за руку. Она очень холодная. Я словно к ледышке прикоснулась. А Нейман? Уехал. Водителя я отпустил. Ничего не понимаю. Тогда почему ты в дом не вернулся? Я переживала. Ян вдруг обнимает меня за талию, прижимая к себе, и зарывается носом в мои волосы. Втягивает в себя их запах. Берет меня за руку и переплетает наши пальцы. Цветок. Я ведь старался оградить тебя от проблем. А теперь сам пытаюсь обо всем забыть, смириться с твоей правдой. Но каждый раз кромсает на куски. Стоит подумать о том, что ты осталась одна и оттолкнула меня, когда тебе была необходима поддержка и помощь. Слова Неймана, что ты лила слезы на его плече и рассказывала о своих переживаниях на мой счет, как новый удар в солнечное сплетение. Почему со мной ты не захотела поделиться своей болью? Доверия ко мне как не было, так и нет? В этом причина. Когда с Генрихом зашел об этом разговор, я была на эмоциях, в расшатанном состоянии. Ты давил на меня, а я боялась рассказать правду. Посвятить Неймана в какие-то детали моей личной жизни было ошибкой. Я очень хочу обо всем забыть и идти дальше, с тобой. И безумно боюсь, что ты совершишь какую-нибудь глупость. Уже сухие губы скользят по моей шее. Что? Я отстраняюсь от Яниса. Полагаю, в скором времени нам стоит ждать еще один неожиданный визит. Сердце на мгновение останавливается. Это спокойствие Богдасарова обман. О чем ты? Не понимаю я. О том, печально посмеивается Ян. Хотя это следовало сделать раньше. И тогда бы в нашей жизни многое сложилось по-другому.